пространство сферы цивилизации, малая заимка, кедровый бор, база отряда «Богорос», февраль 2019 года. Ренат Фаткулов, профессор биологического факультета Новомихайловского университета, следуя своей многолетней привычке, сначала разложил на столе все, что ему нужно будет для лекций, и только потом окинул взглядом аудиторию учебного класса. Завистью отметил наличие за каждым столом многофункциональных голографических дисплеев. Периферийными устройствами такого уровня ни одна аудитория в ведущем университете планеты не обладала. Профессор этот факт зафиксировал с удовлетворением. Он происходил из старшего поколения, хорошо помнящего и прекрасно понимающего, кто не кормит свою армию, кормит чужую или кормит червей. Ренат Муратович, несмотря на то, что разменял шестой десяток, не забыл запах пороха. И пусть его штурмовая армейская винтовка перешла по наследству внуку, участвовал каждый год в исследовательских экспедициях в Африканде, экваториальном материке, дикая фауна которого заставляла ходить в обнимку с мощным волкобоем. Появившийся среди молодой профессуры университета интеллигентский пацифизм вызывал у профессора стойкое неприятие. Он не понимал этих людей, забывших, что окружающая их вселенная жестоко и не прощает благодушие. Два десятилетия спокойствия – недостаточный повод для расслабления. поэтому студенты, подхватившие модное миролюбивое поветрие, приходя к нему на лекции, старались спрятать свои трелисники. Все прекрасно знали, что ни один пацифист не сдал экзамен у Фаткулова. И неудивительно, что профессор откликнулся с радостью на просьбу лучшего своего ученика, Льва Мазура, ознакомить с родной планетой вновь прибывших наемников. Окинув взглядом расположившихся в аудитории мужчин и женщин, Ренат Муратович вынужден был признать, что все его представления о наемниках устарели. Сразу видно настоящих военных профессионалов. «Судари и сударыни!» – начал он вступительную речь. «Меня попросили прочитать вам краткую ознакомительную лекцию о планете Малая Заимка. Основу, точнее костяк экосистемы Северного материка, составляет мраморный кедр – уникальное дерево, имеющее несколько разновидностей». Значение его таково, что изучавший этот кедр в 27-м столетии знаменитый космобиолог Синь Ляо Пин даже выдвинул теорию о его искусственном происхождении. Про уникальные свойства его древесины вы, наверное, наслышаны. Не менее уникальны орехи, являющиеся для многих животных основой рациона. А для колонистов в тяжелые годы освоения планеты кедровый орех стал спасением от голодной смерти. Семена таежного кедра очень крупные, средний размер около 3 сантиметров. Масса шишки достигает 300 грамм, так что сборщики орехов, тут профессор задорно рассмеялся, вынуждены ходить на работу в касках. Они содержат много белка, и фирменный хлеб из кедровой муки вы наверняка оценили. Орехи карликового кедра, растущего в основном в лесотундре, содержит большое количество аминокислот и витаминов – идеальное средство от авитаминоза во время длительной зимы. Горный скалистый кедр, наоборот, уникален орехами с большим количеством сахарозы. Из приморского кедра производят масло. Так что мраморный кедр – это наше все. Дома, мебель, дрова, пища. Тяжело представить, как сложилось бы выживание заимчан, не будь этого уникального дерева. особенно в ходе Первой межзвездной войны, когда сотни беженцев, спасаясь от последствий ядерных бомбардировок полуострова Камчатка, вынуждены были бежать на север. Это время тяжело вспоминать, точное количество жертв неизвестно до сегодняшнего времени. Спустя три столетия под воздействием радиации и примененного химического и бактериологического оружия флора и фауна полуострова сильно мутировала. Если кто-то из вас, господа, заинтересуется, рекомендую прочитать мою книгу «Фактор мутации в зоне».